Частица седьмая. На протяжении всей своей научной карьеры Эйнштейн часто использовал мысленные эксперименты как инструмент для решения задач и объяснения своих идей. Рукописи Эйнштейна полны рисунков, иллюстрирующих ход его рассуждений. Поезда, дамбы и молнии, плавающий контейнер без окон, ползающие по веткам слепые жуки и сверхчувствительное устройство, способное испускать один электрон. Во время обучения и работы Эйнштейн всегда опирался на зрительные образы. Анализируя свой мыслительный процесс, он говорил, «Похоже, слова, написанные или проговоренные, а также язык, никакой роли для меня не играют». Формированию такого способа мыслить он во многом был обязан к антональной школе Ваарау. И именно там, когда Эйнштейну было шестнадцать, ему пришла в голову мысль в равной степени воодушевившая и взволновавшая его. Он представил себе луч света, одиноко несущийся сквозь тьму пространство, и человека, который ровно с той же скоростью бежит рядом с лучом. Эйнштейн понял, что с точки зрения этого бегуна свет будет застывшим, а горбы и впадины световой волны неподвижны. Однако Эйнштейн понимал, что это какая-то странная картина. Во-первых, нарушается один из установленных еще в XVII веке основополагающих научных принципов, согласно которому законы физики остаются неизменными вне зависимости от того, движется объект быстро, медленно или покоится. В соответствии с этим принципом свет не должен распространяться при одной скорости наблюдателя и застывать, когда скорость наблюдателя меняется. Второе осложнение заключалось в том, что не распространяющийся свет – это независящая от времени световая волна. Как отличить один момент времени от другого, если все неподвижно? «Мы приходим к независящему от времени волновому полю», написал Эйнштейн позднее одному из друзей. «Но представляется, что ничего подобного существовать не может. Он интуитивно чувствовал, что здесь что-то не так». В течение многих лет эта проблема продолжала занимать Эйнштейна, и именно она послужила отправной точкой для одного из его величайших открытий. Впоследствии он скажет, «Это был первый детский мысленный эксперимент на пути к специальной теории относительности».